ЛИБЕРАЛЬНАЯ ОЛИГАРХИЯ ПРОТИВ РОССИЙСКОЙ АВТОРИТАРНОЙ ДЕМОКРАТИИ Я собираюсь заново охарактеризовать политические системы, описанные в наших СМИ, университетах и на наших избирательных соревнованиях, как западные либеральные демократии, которые руками Украины противостоят российской автократии. Прилагательная либеральная к существительному демократия выражает защиту меньшинств как смягчающего фактора мажоритарного принципа. В случае с Россией, где люди голосуют и поддерживают правительство, но есть недостатки, затрудняющие выражение меньшинства, я сохранил идею демократии, однако использовал как качественное прилагательное авторитарное вместо либеральное. В случае с Западом дисфункция представительства большинства означает, что термин «демократия» не может быть сохранен. С другой стороны, ничто не мешает нам сохранить термин либеральное, поскольку защита меньшинств стала навязчивой идеей на Западе. Чаще всего мы думаем об угнетенных, чернокожих или гомосексуалистах, но самое защищенное меньшинство на Западе – это, несомненно, богатые, независимо от того, составляют ли они 1% населения, 0,1% или 0,1%. В России не защищены ни гомосексуалисты, ни олигархи. Таким образом, наша либеральная демократия превращается в либеральную олигархию. Меняется идеологический смысл войны. Объявленная господствующими центрами мысли как борьба либеральных демократий Запада против российской автократии, война становится противостоянием либеральных олигархий Запада и российской авторитарной демократии. Суть данной переквалификации Запада и России не в осуждении первого, а в том, чтобы лучше понять его военные цели, его сильные и слабые стороны. Уже сейчас можно выделить несколько важных моментов. Мы действительно имеем дело с противостоянием двух идеологически противоположных систем, даже если эта оппозиция не та, которую нам представили. Социологически нормально, так сказать, когда партии, представляющие рабочую среду или угнетенные мещанские слои во Франции национальное объединение Мартин Лепен и Франция непокорная Жан-Люка Меланшона, в Германии партия АФД. США сторонники Дональда Трампа подозреваются в симпатиях к Путину. Господствующие элиты боятся, что низшие слои общества склонятся на сторону России, чьи авторитарные демократические ценности могут напоминать характерные черты западного популизма. Легко понять, почему либеральные олигархи приняли экономические санкции в качестве средства ведения войны. Именно низшие слои западного общества больше всего страдают от инфляции и падения уровня жизни. Хаотичное функционирование либеральных олигархий порождает элиты, некомпетентные в дипломатическом плане, следовательно, совершаются крупнейшие ошибки в управлении конфликтом с Россией и Китаем. Эта структурная дисфункция заслуживает более пристального внимания. Уникален в западных олигархиях тот факт, что их институты и законы не изменились. Формально они по-прежнему являются либеральными демократиями со всеобщим избирательным правом, с парламентами и иногда избранными президентами, а также свободной прессой. Демократические нравы, с другой стороны, исчезли. Образованные классы считают себя выше других, а элита, как мы уже говорили, отказывается представлять народ, который отброшен в категорию поведенческого популизма. Было бы ошибкой полагать, что такая система может функционировать гармонично и естественно. Народ остается грамотным и все еще живы основы всеобщего избирательного права, наложенные на новую образовательную стратификацию. Поэтому олигархическая дисфункция либеральных демократий должна быть упорядочена и остаться подконтрольной. Что это означает? Все очень просто. При сохранении выборов народ должен быть отстранен от управления экономикой и распределения богатства, то есть обманут. Это задача политического класса, и она даже стала его приоритетом. Отсюда нагнетание расовых и этнических проблем и бессмысленные споры о таких серьезных вопросах, как экология, статус женщины и глобальное потепление. Все это имеет негативные последствия в области геополитики, дипломатии и войны. Занятым своей новой профессией добывать победы на выборах, являющиеся исключительно театральным спектаклем, но как и настоящее театральное искусство, требующее специальных навыков и упорного труда, Представителям западных политических классов не хватает времени для того, чтобы осваивать мастерство управления международными отношениями. В результате они выходят на мировую арену без необходимых базовых знаний. Уже того, привыкшие побеждать менее образованных у себя дома с трудом, но чаще всего успешно – это их работа – и считающие себя уверенными в собственном превосходстве, они сталкиваются с реальными противниками, которых вряд ли впечатляют, но у которых зато было время подумать о мире, и нужно признать, не было необходимости тратить столько энергии на подготовку к российским выборам или внутреннюю борьбу за власть в китайской коммунистической партии. Мы начинаем видеть реальную техническую ущербность Джо Байдена или Эммануэля Макрона по сравнению с Владимиром Путиным или Си Цзиньпином, понимая причины данного явления.